синица. Синица на море пустилась. Она хвалилась, что хочет море сжечь. Расславилась тотчас о том по свету речь. Страх обнял жителей Нептуновой столицы. Летят стадами птицы, а звери из лесов сбегаются смотреть, как будет океан и жарко ли гореть. И даже говорят на слух молвы крылатой, Охотники таскаться по перам и с первых с ложками явились к берегам, Чтоб похлебать ухи такой богатый, Какой дед купщик и самый тароватый Не давывал секретарям. Толпятся. Чуду всяк заранее девица, Молчит и на море глаза уставя ждет. Лишь изредка иной шепнет. Вот закипит, вот тотчас загорится. Не тут-то, море не горит. Кипит ли хоть? И не кипит. И чем же кончились затеи величавы? Синица со стыдом в своясь уплыла. Наделала синица славы, а море не зажгла. Примолвить к речи здесь годится, но ничего не трогая лица. Что делом, не сведя конца? Не надо б